Просив разрешения, я распаковал свою коробочку с обедом и устроился по диагонали напротив Нагата. Поглощая обед, я разгрузил свой мозг от лишних мыслей. Нагата, кажется, время от времени кидал на меня взгляды, но я просто механически работал палочками и сосредоточился на решаемой мною неотложной задаче продолжать усердно кормить питательными веществами мои мозговые клетки. Постепенно моя коробка с обедом опустела. Я собирался попросить кого-нибудь чаю, но тот вспомнил, что Сахины Сан с нами нет. Это меня огорчило. Но я вернулся к размышлениям. Настал момент истины. Нельзя было допустить, чтобы полученная с таким трудом подсказка обернулась ничем. Ключи, ключи, ключи, ключи. Наверное, два часа я провел устроив раскаленный да красного мозговой штурм. Постепенно я злился все больше и больше. Собственная глупость повергла меня в уныние. Ничего не понимаю. Бормотал я проклятие себе под нос. Для начала... Ключи — это слишком неопределенно. Разумеется, в виду имелись не настоящие ключи, которыми отпирают и запирают замки. Так что я бы подумал, что ключами должно быть что-то вроде ключевых слов или ключевых людей. Но область для догадок все равно была слишком большой. Предмет — это или фраза? Фиксировано она или двигается? Я бы с удовольствием получил еще несколько подсказок вроде таких. Я пытался представить себе, что могла думать Нагата, когда писал на закладке. Но получалось лишь вообразить ее читающую тяжелую книгу — или произносящий внушительную, но ужасно длинную речь. Просто Нагата, которую я знал до сих пор. С неожиданным интересом я поднял голову и взглянул по диагонали. Напротив. Там неподвижно сидела Нагата, как будто бы задремав. Наверное, это мое воображение. Но мне показалось, что книга перед ней осталась раскрытой на одной странице. Нагата не перелистывала ее вперед. Однако, как доказательство тому, что на нее не напал послеобеденный сон, ее щечки начали краснеть. Как только она заметила на себе мой рассеянный взгляд: Здешняя Нагата из литературного кружка была либо ужасно стеснительной природы, либо не привыкла к чужому вниманию. Внешне она выглядела точно так же, но постоянно реагировала на необычным образом, чем возбуждала во мне интерес. Я нарушенно уставился на нее наблюдая. Хотя глаза ее были устремлены на страницу, ясно было, что она не считает ни одного слова. Ногата тихо дышала сквозь полураскрытые губы, и постепенно стал различим едва уловимый ритм. В котором вздымалась и опускалась ее грудь. Слабый румянец на ее щеках становился все ярче и ярче. Говоря по правде, эта нога была немного. Нет, даже очень милый. Пусть его на секунду, но в голове у меня вспыхнула мысль: Неплохо бы и вправду просто вступить в этот литературный кружок и наслаждаться совершенно новым миром без хорухи. Нет. Я еще не готов признать тебя побежденным. Я вытащил закладку из кармана и сжал ее, не сминая. Раз закладка проскользнула в этот мир, значит у той Нагата, что читала книги с колпаком на голове, все еще есть ко мне какие-то дела. Да и у меня есть дела. Я еще не пробовал готовки Харухи. Я еще не выжег на своей щетчатке изображение Сахины Санты. Моя игра с прервалась, когда у меня было преимущество, поскольку ему нужно было наряжать комнату, а я бы выиграл. К тому все дело и шло, так что я потеряю честно заработанную сотню йен. Садящееся солнце сияло сквозь окно. И пришло время ему скрыться огромным оранжевым шаром за школьным корпусом. Мне надоело сидеть на стуле. И ничего полезного мой мозг не родил бы, сколько я его не напрягай. И я встал и потянулся к портфелю. Ладно, давай закончим на сегодня. Хорошо. Нагата закрыла свою книгу, которую она то ли читала, то ли нет. Запихала ее в портфель и поднялась. Она что, ждала, пока я это предложу? Я взял портфель. Она не двинулась ни на дюйм, как будто не сделал я первый шаг, она так и стояла бы вечно. Эй, Нагата! Что? Ты живешь одна, да? Да. Наверное. Она сейчас недоумевала, откуда я мог это знать. Я собирался спросить, давно ли она перестала жить семьей, Но прервался, увидев, как едва заметно дрогнули её ресницы. Воспоминания об её практически лишённой мебели комнате всплыли у меня в памяти. Первый раз я был там семь месяцев назад. И состоявшийся там космическо-телепатический разговор, безграничных масштабов, был во многих отношениях просто кошмаром. Второй визит был на Тонабату три года назад, и я был с Асахиной Сан. Второй визит случился раньше первого времени, что для меня определенное достижение. А почему ты не заведешь кота? Кошки замечательное создание. Может казаться, что кошки всегда пассивны, но иногда мне кажется, будто они понимают, что я говорю. Я не удивился бы, если бы существовали говорящие коты. Я не шучу. «Животное... запрещенное...» Ответив, она на некоторое время замолчала, с грустью моргая глазами. Со звуком ветра на крыльях парящей ласточки, она набрала воздуху в грудь. И неровным голосом произнесла. «Хочешь... зайти?» Ногата устоялась на моей ногте. «Куда?» — спросили в ответ мои ногти. «А мне?» Полусекундное молчание. А можно? Да что, черт возьми, происходит? Она застенчивая, робкая или агрессивная? Психологический портрет этой Нагата просто не стыкуется. Или менталитет от обычной старшеклассницы в наши дни так же не ровен, как период кривой блеской Миры А? Конечно. Нагата отошла, ускользая от моего взгляда. Она выключила в комнате свет, открыла дверь и исчезла в коридоре. Разумеется, я последовал за ней. Комната Нагата... «Квартира 708 в дорогом комплексе. Я просто брошу взгляд на гостиную. Может, найду там какие-нибудь новые подсказки. А если я найду там спящих еще одного себя, своими же руками его разбужу». На обратном пути из школы Нагата ей не разговаривали. нога шла только прямо вперед, вниз по склону. В тишине, шагая так, как если бы ей в лицо бил сильный морозный ветер. Её волосы смешались, разбросанные внезапным порывами ветра. Глядя ей в затылок, я лишь продолжал прозаично переставлять ноги. Было не слишком много тем, о которых, на мой взгляд, стоило бы говорить сейчас. И я чувствовал, что лучше мне не спрашивать, зачем она меня пригласила. Прошагав некоторое время, Нагата наконец остановилась перед раскрошенным жилым комплексом. Сколько я уже раз здесь бывал? Дважды у Нагата, один раз у Асакуры и один раз на крыше. Отстучав пароль на входном замке, Нагата разблокировала двери, и даже не оглядываясь, вошла в вестибюль. В лифте она тоже молчала. Остановившись около восьмой комнаты на седьмом этаже, она вставила в дверь ключ и открыла ее. Но даже тут она пригласила меня внутрь жестом. Не говоря ни слова, я вошел. Обстановка комнаты не отличалась от того, что сохранилось у меня в памяти. Просто пустой, неопределенного вида помещения. В гостиной не было никакой мебели, кроме кататься. Как и раньше. Не было даже штор. Кроме того, здесь была комната для гостей. Она должна была быть отделена задвижной дверью. «Можно заглянуть в эту комнату?» Спросил я Нагата, вышедшую из кухни с японским чайным набором. Нагата медленно моргнула. «Пожалуйста». «С вашего позволения...» Задвижная дверь скользнула в сторону, как будто на роликах. Внутри были только татами. Ну, этого и следовало ожидать. Не мог же я столько раз путешествовать в прошлое. Я задвинул дверь в ее изначальное положение и показал открытые ладони, наблюдавшей за мной Нагата. Этот жест, должно быть, ничего и не сказал». Однако без единого слова Нагатов поставил две чайные чашки на катацию. Села прямо, подобрав под тебя ноги, и принялась разливать чай. Я сел напротив нее, скрестив ноги, в той же позе, в которой я сидел, когда навещал ее в первый раз. Мне пришлось бесцельно выпить несколько чашек, приготовленного Нагато чаю, а затем выслушать тот монолог о вселенной. Это был сезон свежей зелени и ужасной жары прямая противоположность нынешним холодам. Даже мне на душе сейчас царили морозы. Пока мы лицом к лицу пили чай в тишине, глаза Нагата за стеклами ее очков смотрели в пол. По какой-то причине Нагата колебалась. Ерж открывался и закрывался. Она подняла на меня взгляд, как будто бы собравшись с духом, но затем опять оставилась вниз. Она повторила это несколько раз. Наконец она оставила свою чашку и с большим усилием выдавила себя. Я тебя уже встречала. И в дополнение? Вне школы. Где? Ты помнишь? Что? Библиотека. Когда я услышал это слово, шестеренки в глубинах моего мозга заскрипели, разгоняясь. Всплыло воспоминание нашего с Нагата по ходу в библиотеку. Это были торжественные первые поиски Загадочного. Это моя. Нагата осталась в пол. Ты помог мне заполнить библиотечную карточку? Мое сознание как галушило ударом тока. Оно вышло из строя. Да! Иначе бы ты застрял навечно перед книжными полками. Харахи хулиганил на телефоне. И только так я мог быстрее доставить нас к месту сбора. Ты... Однако Нагата продолжила объяснять. И я обнаружил, что ее описание ситуации отличалось от моих воспоминаний. Вот каким было объяснение Нагата, произнесенное ее тихим глухим голосом. В середине мая Нагата впервые посетила библиотеку, но она не знала, как получить библиотечную карточку. Все было бы ничего, если бы она могла спросить одного из библиотечных работников, но они все были заняты. Кроме того, будучи интровертом и не умея нормально формулировать свои мысли, Нагата никак не могла собраться с духом и задать вопрос, так что она принялась бесцельно гулять мимо стройки. Наверное, не выдержав такой сцены, проходящий мимо старшеклассник предложил ей уладить за нее все процедуры. «Это был ты». Нагата обернулась ко мне, и наши глаза на полсекунды встретились, прежде чем она опять опустила взгляд на катацию. Троеточие касалось и меня, и Нагата. Безмолвие, вновь воцарилось в комнате. Но я не мог придумать ничего, чтобы сказать. Ведь я был не в состоянии ответить на ее вопрос, помню ли я тот случай. Мои воспоминания слегка отличались от ее воспоминаний. Действительно, я запомнил за нее библиотечную карту. Но я не был случайным прохожим. Напротив, это я и привел ее в библиотеку. в обреченный на провал патрулирования в поисках таинственного, мы решили пойти в библиотеку, чтобы потратить наше время на что-нибудь полезное. Даже если бы моя память была коротка, как у детеныша морской анимоны, я бы ни за что не забыл картину молчаливой Нагата» в школьной форме. Не зная, как реагировать на мое молчание, Нагата сидела печальная. Губа ее дрожала. Я водила руками по ободку чайной чашки своим тонким пальцем. Глядя на то, как слабо дрожал ее палец... Мне еще больше расхотелось вызывать что-либо к обсуждению, и тишина густела. Несложно было бы просто ответить, что я помню тот случай. Это не было бы неправдой, просто немного отличалось бы от истины. Но в данном случае отличия были самой большой не имеющейся проблем. Откуда взялись такие различия? Решевица, которую я знал, куда-то пропала, оставив после себя одну лишь закладку —